Манера говорить у миллионера была особенная. Чувствовалось, что комплиментов этот человек расточать не станет. Что на самом деле думает, то и сказал, и не слишком озаботился, понятен ли его ход мыслей собеседнику. С очаровательной улыбкой премьер ответил. Сказал бы: "Смотрите, смотрите, за погляд денег не берут, но с вас грех не запросить". В этой связи желал бы знать, нельзя ли все таки получить в конце сезона «Бенефисец». Нельзя, отрезал Ной Ноевич. В уставе ковчега ясно сказано, бенефисов ни у кого не будет. И у вашей фаворитки, качнул головой в сторону Элизы Красавец, при этом обращаясь к Шустрову. Какой наглец, нахмурился Фондорин. Неужто никто не поставит его на место, и в каком смысле про фаворитку? Ипалит, заткнись, ты всем надоел, громко сказала дама давеча переживавшая из замуарового платья. А это Василиса Прокофьевна Регинина, наша грандама, подвел к ней мецената Штерн. Гениально сыграла королеву Гертруду все рецензенты отметили. Назвали неувидающий, подхватил сосед грандамы, тот, что с голубоватыми сединами. Под приглушённые хихиканье монументальная Василиса Прокофьевна метнула изничтожающий взгляд на шутника. Голос с того света процедила она: "Покойникам надлежит молчать". Смешки стали громче. Отношения внутри трупы непросты. Атмосфера, перенасыщена электричеством, констатировала Рас Петрович. Регинина скинула полный подбородок. "Нет худшей беды для актрисы, чем слишком долго цепляться за амплуа героини. Нужно уметь вовремя перейти из одного женского образа в другой". Я буду вечно благодарна Ною Ноевичу за то, что он уговорил меня покончить с Дездемонами, Корделиями и Джульеттами. Господи, какое освобождение не молодиться, не впадать в истерику из-за каждой новой морщинки. Теперь я могу хоть до самой смерти спокойно играть Екатерин Великих и Кабаних. Ем пирожные, набрала сорок фунтов и нисколько не мучаюсь. Сказано это было с истинным величием. Штарн воскликнул: "Королева истина регина, угрожаетесь, голубчик, что упустили свое счастье?" с укором молвил он Седавласому. "Это наш резонер Лев Спиридонович Разумовский, мудрейший человек, хоть и бывает колок. В прошлом первый любовник, и кажется, не только на сцене, а? Лев Спиридонович, откройте наконец тайну, из-за чего вы развелись с Василисой Селисой Прокофьевной? Почему она называет вас мертвецом и покойником?" Заметив среди актеров оживление, Фандорин догадался, что эта тема в театре пользуется популярностью и удивился, не странно ли держать в небольшой труппе бывших супругов, которые к тому же не сумели сохранить добрых отношений. "Василиса зовет меня так, потому что я для нее умер", с кроткой печалью ответил Рязанёр. "Я действительно совершил чудовищную вещь, которой нет прощения. Не то, чтобы я о нем, впрочем, умолял" А подробности пусть останутся между нами. Труп, живой труп, скривила губы Рединина, употребив название пьесы, о которой в этом сезоне говорила вся Россия. Шустров вдруг оживился. Вот именно, сказал он. Живой труп отличный пример того, как театр с кинематографом поддерживают и рекламируют друг друга. После Графа Толстого осталась неопубликованная пьеса, ее текст таинственным образом попадает к моему конкуренту Перскому. И тот уже начал снимать фильм, не дожидаясь выхода спектакля. Содержание никому не известно, машинописные копии выкрадываются, перепродаются по 300 рублей. Семья покойного подает в суд. Представляю, как публика будет рваться и в кинематограф, и в театры. Отличная композиция. Мы с вами об этом поговорим позднее. Он успокоился так же внезапно, как взбудился. Все смотрели на предпринимателя с почтительным недоумением. Мой помощник Девяткин показал Нойнович на Укушенного, а также актер без амплуа, так называемый содействующий. Его история в некотором роде уникальна. Вырос в кадетском корпусе, служил в саперном батальоне где-то в Бешбармаке. На Мангышлаке, поправил Девяткин. В общем, в жуткой дыре, где главный культурный аттракцион свиной рынок. Второй режиссер опять поправил. Не свиной, а конный свиней там не разводят, это мусульманские земли. И вдруг заезжает к ним на гастроли какой-то театришка, дренной, но с классическим репертуаром. Наш поручик сражен, влюблен, околдован. Бросает службу, поступает на сцену под романтическим псевдонимом, кошмарно играет в кошмарных постановках. А потом новое чудо. Проездом в Петербурге попадает на мой спектакль и наконец понимает, что такое настоящий театр. Приходит ко мне, умоляет взять кем угодно. Я разбираюсь в людях, это моя профессия. Взял помощником и ни разу о том не пожалел. А вчера Девяткин проявил себя героем. Ну да вы, Андрей Гордеевич, конечно, знаете. Знаю. Шустров крепко пожал ассистенту левую незабинтованную руку. Вы молодец. Спасли всех нас от больших убытков. У Вы, Петровича приподнялась левая бровь. А настроение вдруг улучшилось. Если для мецената здоровье Лизы» всего лишь вопрос убытков, то это совсем другое дело. Я сделал это не за ваших убытков пропромотал девятки, но гости уже знакомили со следующим артистом. Костя Ловчилин!» Как следует из псевдонима, актер на роли Ловчил и Плутов представил Штерн молодого человека с невероятно живой физиономией. Играл Труффольдина, Лепарелла, Скапена, Тот провел рукой по буйным кудрявым волосам, осклабил толстогубый рот и шутовски поклонился. К услугам вашего сиятельства. Смешное лицо одобрительно заметил Шустров. Я заказывал провести исследование. Публика любит комиков почти так же, как роковых женщин. Наше дело лакейское, кого прикажете, того и сыграем. Угодно роковую женщину. Рад стараться, по-солдатски отсалютовал Лавчилин и тут же очень похоже изобразил Альтаирскую затуманил взор, изящно переплел руки и даже полуулыбку воспроизвел. Все актеры, даже сама Луантен, засмеялись. Не развеселились только двое: Шустров, который с серьезным видом покивал головой, да Фондорин. Ему кривляние показалось неприятным. А вот наша субредка Серафимочка Клубникина, я увидел ее Сюзанной Юзанной в женитьбе Фигаро и сразу пригласил в труппу. Хорошенькая пухлая блондинка присела в быстром к Никсоне. — А правда говорят, что вы холостой? спросила она, чертики в глазах так и запрыгали. Да, но скоро собираюсь жениться, ровно ответил Шустров, не откликаясь на заигрывание. Пора уже, возраст. Долговязая дама с костлявым лицом, скривив огромный рот, сказала громким сценическим шепотом, как пишут драматурги в сторону: "Отбой, Сима, не по наживке рыба". Сантипа Петровна Лисицкая злодейка, протянул в ее сторону ду лань режиссёр. Так сказать, лиса-интригантка. Раньше выступала в комическом амплуа не слишком успешно, но я открыл ее истинное призвание. Была у меня отменная леди Макбет и в «Трех сестрах» очень хороша. Ее Наталья заставляет публику прямо-таки кипеть от ненависти. Жанр детской сказки тоже очень перспективен заметил на это шустро, следуя какой-то своей внутренней логике. Впрочем, он объяснил: "Снежная королева из вас может получиться страшная. Малыши плакать будут". "Мерси", поблагодарила злодейка и церемонно провела рукой по волосам, будто нарочно зачесанным, так туго, чтобы выставить несоразмерно большие уши. "Ой, слышите?" Она показала на окно. Там дружно что-то кричали женские голоса. «Смарагдов! Смарагдов!» — разобрал Рас Петрович. Должно быть, поклонницы, надеются, что их идол выглянет в окно. Что они кричат? Лисицкая сделала вид, будто прислушивается. Мефистов! Ей-богу, Мефистов! И в радостном волнении повернулась к соседу. Антон Иванович, московская публика оценила ваш талант. Ах, вы фантастически исполнили роль шулера, Фандорин удивился, а слышаться было невозможно. Тот, к кому обратилась злодейка-интриганка, насатый брюнета с сломанными кустистыми бровями сардонически ухмыльнулся. Если бы популярность определялась талантом, а не внешностью, он метнул недобрый взгляд на Смарагдова, «то и меня караулили бы у подъезда. Однако, как гениально не сыграя Яга или Клавдия, цветами не осыпят! Эти удовольствия для бездарей со смазливой мордашкой, с улыбкой прислушиваясь к крикам, премьер лениво протянул: "Антон Иванович, я знаю, вы начинаете входить в роль злодея прямо с утра, но сегодня спектакля нет. Так что возвращайтесь в мир пристойных людей, или это уже невозможно". «Умоляю, не ссорьтесь, преувеличенно расстроилась Лисицкая. Это я виновата, неправильно расслышала вот Антоша и обиделся. Не расслышали? С вашими-то ушами, съизвил Смарагдов. Злодейка вспыхнула. Стало быть, все таки страдает из-за некрасивости, определил Рад Петрович.